«Отец мой!» — сказал Эдуард, когда монах замолчал, очевидно, не желая пояснять более, почему он соглашается признавать возможность того, что ему самому казалось неправдоподобным. «Вы были мне настоящим отцом во всем. Вы знаете, что я охотнее беру в руки книгу, нежели меч, и что во мне вовсе не было того мужества, которое одушевляло». Голос его пресёкся, и он остановился на мгновение, но потом продолжал быстро и решительно. Я хотел сказать, что я не мог сравниваться с Гальбертом в твердости и порыве, но Гальберта уже нет, я остаюсь представителем его и нашего отца. Я наследую все его права». Глаза его сверкнули при этих словах. «Я обязан заявлять и защищать их, как он сам сделал бы это. И я не тот уже, что был прежде. Отвага моя возросла вместе с моими правами и обязанностями, и потому, уважаемый отец, Говорю вам с должной почтительностью, но прямо и твердо. Если кровь моего брата была пролита этим человеком, он будет наказан за это. Гальберт не должен лежать покинутым в своей одинокой могиле, как будто с ним вместе замер и дух моего отца. В моих жилах течет та же кровь, и пока пролитая не будет отомщена, моя не успокоится. Моя бедность, мое ничтожество не должны идти на пользу знатному убийце». Мое миролюбие и тихие занятия не должны послужить охраной ему. Я обожду терпеливо суда лорда Абата и Капитула над убийцею члена одного из самых старинных вассальных домов, если они воздадут должной памяти моего брата хорошо. Но знайте это, отец мой. Если они уклонятся от справедливости, я докажу всем, несмотря на мое отвращение к насилиям, что мое сердце и рука способны поправить такую ошибку. Тот, кто принимает наследство от брата, должен и мстить за его погибель. Отец Евстахий убеждался с узумлением, что в душе Эдуарда, несмотря на его недоверие к себе, смирение и покорность, составлявшие его отличительное качество, были живы те же понятия, которым слепо повиновались его предки и все его окружающие. Глаза юноши метали искры, весь стан его содрогался — и жажда мести была так сильна в нем, что придавала его лицу выражение какой-то нетерпеливой радости. «Господь, помоги нам!» — произнес отец Евстахий, «Сами мы, слабые и ничтожные существа, не можем одолеть страстей наших. Эдуард, я беру с тебя слово, что ты не позволишь себе увлечься. Я сдержу себя, обещаю это вам, лучший из отцов». Но кровь моего брата, слезы матери и. Мэри Авинель не должны проливаться напрасно. Я не хочу обманывать вас, отец. Если этот Перси Шафтон убил моего брата, то смерть и ему, хотя бы в его жилах, текла кровь всего рода Перси. Он произнес эти слова с таким глубоким торжественным выражением, что отец Евстахий только тяжело вздохнул и решил за лучшее не настаивать более в эту минуту. Он приказал подать огня и принялся расхаживать по комнате. Тысячи мыслей и даже различных взглядов на вещи осаждали его. Рассказ англичанина о дуэли и о всем последовавшем за нею, казался ему очень сомнительным, но случившееся с ним самим и с отцом Ризничем в той же долине — не позволяло ему отвергать вполне то, что сэр Пирси говорил о своей чудесной ране и ее излечении. Неправдоподобное могло быть невымышленным. Он не знал тоже, как сдерживать Эдуарда, в отношении которого чувствовал себя отчасти в положении сторожа, воспитавшего львенка или тигренка, смирного и послушного в детстве, но ощетинившегося и показавшего клыки и когти, когда его уже возмужалого вздумали раздразнить. Трудно было обуздать ярость, поощряемую обычаем и общим примером в стране. Эта забота мучила отца Евстахия, но ему надо было тоже думать об интересах обители, которая была бы опозорена, оставя без отмщения убийство одного из своих вассалов. В те тяжелые времена достаточно было одного подобного обстоятельства для предлога к возмущению среди колеблющихся уже приверженцев монастырского владычества. С другой стороны, поступив круто с английским подданным, человеком знатным и состоявшим в родстве с домом Нортумберленд и другими высшими фамилиями в северных графствах, обитель могла навлечь на себя большую беду. Все эти семьи располагали большими средствами и потому не задумались бы обрушить свой гнев на монастырь Святой Марии за всякую обиду их родственнику. Во всяком случае, отец Евстахи знал хорошо, что при однажды найденном внешнем поводе к возмущению, набегу или другим врождённым действиям дело не поддастся уже никакому улаживанию, станет непоправимым, и он роптал в душе, видя, что ему приходится выбирать лишь какое-либо меньшее из зол. Он был монах, но не более того человек, и его возмущало убийство молодого Глендинга лицом, несравненно более его искусным в пользовании всякого рода оружием. Глубоко сожалея о юноше, которого знал с самого его детства, отец Евстахий все более проникался убеждением в том, что обитель не могла, не позоря себя, оставить без отмщения эту обиду, которая наносилась ей самой, такой смертью ее вассала. Но как должны были взглянуть на дело те лица, в чьих руках была власть при бурном шотландском дворе, В это время они склонялись в сторону реформации, были связаны общую верою и общими интересами с королевой Елизаветой, и отец Евстахи знал хорошо, что они точат зубы по выражению церковников того времени на монастырские доходы. С какой радостью должны были они воспользоваться для захвата владений Святой Марии таким прекрасным предлогом, как безнаказанное убийство природного шотландца, англичанином-католиком, мятежным подданным королевы Елизаветы. Но выдать Англии или шотландскому правительству, что было в сущности одно и то же, английского дворянина, связанного с фамилией Пирси, родством и политической интригой, верного слугу католической церкви, прибывшего искать убежище при обители, было, по мнению суприора, делом, недостойным самим по себе, заслуживающим проклятия небесного, но сверх того опасным и по мирскому расчету. Если шотландское правительство было в руках протестантской партии, то сама королева была католичка, и нельзя было угадать, при внезапных переворотах, волновавших страну, не окажется ли она снова во главе управления и облеченная силою для охраны своих единоверцев. И если английская королева и ее двор усердно придерживались протестантства, то в северных графствах, вражда или приязнь которых были наиболее ощутительны для обителей Святой Марии, было еще немало католических домов, главы которых сочли бы своим долгом отплатить за всякое насилие над сэром Пирси. Таким образом, субприор, заботясь по своей обязанности прежде всего о безопасности и благосостоянии монастыря, видел с обеих сторон только одну беду — набег, разорение, конфискацию. Ему оставалось выжидать событий, стоять у руля, как бдительному лоцману, и проводить осторожно свой корабль среди скал и подводных камней, предоставляя все остальное воле неба и покровительнице обители. Когда он собрался выйти из комнаты, сэр Пирси остановил его, прося оказать ему одолжение, а именно прислать к нему его чемоданы, ради того, чтобы он мог переодеться на ночь, если уже его принуждали остаться здесь. Просит прислать ему его трепье, думал монах, поднимаясь по винтовой лестнице. И какие важные поручения возлагались на человека, который тешится, который тешится, как дурачок, пеструю курткою и шапкой с колокольчиками. Но мне надо думать и о другом. Выпадает ли мне грустная задача утешать то, что не может утешиться, сердце матери, оплакивающей своего первенца. Стукнув тихонько в дверь, он вошел на женскую половину. Мэри Авенель, совсем больная, была уже в постели, а мистерис Глендининг и тип сидели вдвоем у догоравшего камина, поверяя друг другу свою печаль при свете небольшой железной лампы. Бедная Эльспид, закрыв лицо передником, плакала и причитала, зовя своего «красавчика-мальчика», вылитый портрет своего покойного отца Симона Глендининг, опору ее вдовства, надежду старости. Верный тип вторила ей, но выражала свою горесть более порывисто и громко, обещая отплатить церу Пирси так или иначе. При появлении суприора она затихла. Он сел возле несчастной матери и стал говорить ей все, что внушали ему набожность и рассудок — Она стала слушать с некоторым вниманием его речь о том, что он употребит все свое влияние на абата, чтобы обеспечить существование семьи, лишившейся старшего, вроде по вине гостя, принятого ею по приказанию самой же обители. К землям, которыми владел Симон Глендининг, будут присоединены новые угодья, и все это с другими новыми привилегиями перейдет к Эдуарду. Но горе матери стихло лишь на короткое время при этих речах. Она зарыдала вновь, упрекнув себе за то, что могла думать о мирских благах в то время, когда ее бедный Гальберт лежал в земле в своей окровавленной одежде. Отцу Евстахию не удалось утешить ее даже и тем обещанием, что тело юноши будет вынуто из временной могилы и схоронено в священной земле. Отчаяние матери требовало своего естественного исхода, и слова утешителя не могли остановить ее слез. Глава 28. Он на свободе. Я решилась на это. Если закон покарает меня, что же, найдутся девушки добросердечные создания, которые пропоют надо мною похоронную песнь и увековечит память о моей благородной смерти, смерти мученицы. Два благородных родственника. Отец евстахий уходя из столовой, в которой был оставлен сэр Перси на ночь, как в помещении, наиболее пригодном для арестанской, никак не подозревал, что пленник останется не один. Возле этой комнаты была небольшая коморка, выдававшаяся выступом из стены — Она служила обыкновенно спальней для Мэри Авенель, но при наплыве гостей в Глендерг здесь же помещалась и Мизи. В прежние времена, да и ныне, шотландские дома всегда слишком тесны по отношению к широкому гостеприимству хозяев, и при наплыве приехавших всем приходится потесниться. Но роковая весть о смерти Гальберта произвела перемены в домашнем распорядке. Мэри, за которую требовался теперь особенный уход, была перенесена наверх, в комнату Гальберта и Эдуарда, которая была свободна, потому что Эдуард хотел сторожить всю ночь, чтобы не допустить сэры Шафтона до побега. Бедная Мизия, которой все забыли среди суматохи, удалилась понятным образом к себе, вовсе не зная, что столовая, в которой был единственный выход из ее коморки, будет занята арестантом. Меры против него были приняты так быстро, что она узнала о них, лишь когда отец Евстахи приказал прочим женщинам уйти из столовой. Пропустив удобную минуту для выхода с ними, она, по застенчивости и по глубокому уважению к монашескому сану, не могла решиться выступить из своего уголка и пройти перед отцом Евстахием в то время, как он был занят своим разговором с англичанином. Она решилась выждать окончания этой беседы и невольно подслушала ее всю, благодаря тонкой и плохо запиравшейся двери. Она видела тоже из своего маленького окна, как прибыло несколько молодых людей из числа приглашенных Эдуардом, и она поняла из этого, что жизни сэра Шафтона угрожает большая опасность. Все женщины жалостливы, и это чувство еще усиливается в них, если предмет сожаления молод и хорош собой. Красивые черты, изысканный наряд и ловкость сэра Пирси не произведя благоприятного впечатления на Мэри Авенель при ее серьезном и горделивом характере, совершенно очаровали бедную дочь Мельника, чего не мог не заметить изящный кавалер. Довольный тем, что его совершенства привлекают хотя чье нибудь внимание, он удостоил Мизе больших любезностей, чем, по его собственному мнению, подобало ему выказывать особе ее положения». Мизи создавала это снисхождение и оно усиливало ее признательность к англичанину удостоившему ее своих комплиментов все это вместе взятое заставляло ее думать о его спасении нехорошо разумеется что он убил гальберта рассуждала она но он прирожденный джентльмен рыцарь такой вежливый что ссору затела без сомнения сам гальберт потому что он и брат его оба влюблены в Авенель до того, что не смотрят ни на какую другую девушку во всех монастырских владениях, точно сами какого-то другого сословия. Гальберт такой мужиковатый в одежде, а в речах куда как заносчив. Этот бедный молодой кавалер, всегда одетый как принц и изгнанный из своей родины, должен был выносить его грубости. Разумеется, он был выведен из терпения дерзостями, и теперь его еще хотят убить за это, все эти родственники и друзья Глендинингов». Она даже заплакала при этой мысли. Потом, возмущаясь против насилия над беззащитным пришельцем, который одевался так изящно и умел говорить так мило, она стала раздумывать, нельзя ли его спасти. Как изменились теперь ее мысли. Сначала она думала только о том, как бы ускользнуть самой, незаметно из своего уголка, А теперь ей казалось, что само провидение устроило все с той целью, чтобы дать ей возможность спасти этого несчастного. Мизи была девушка кроткая, добродушная, но смелая, энергичная, одаренная и большей физической силой, и большей отвагой, нежели другие женщины, что не мешало её чисто женственному характеру увлекаться красивым нарядом и сладкими речами какого-нибудь ловкого джентльмена. «Я должна спасти его», — думала она и спасу, и что-то скажет он тогда бедной мельниковой дочери, сделавшей для него то, на что не отважились бы все его лондонские и голлирудские красавицы». Благоразумие шепнуло ей, что чем горячее выразится благодарность сэры Пирси своей благодетельнице, тем она будет, может быть, опаснее для этой последней. Но, увы, бедное благоразумие, ты можешь повторить вслед за моралистом «учу я вечно», но вечно вообще. И пока ты стараешься остеречь смелую девушку, она смотрится в свое зеркальце при свете маленькой лампочки, а оно отражает ей пару блестящих глазок и такое личико, которое миловидно всегда, а теперь облагорожено выражением, свойственным людям, готовым на великое, отважное дело. Неужели эти черты, эти глаза, в прибавку к громадной услуге, не заставит Пирси Шафтона забыть о расстоянии между ним и дочерью Мельника. Женское тщеславие предлагало такой вопрос фантазии, но, так как даже она не осмеливалась отвечать вполне утвердительно на такой вопрос, то Мизи остановилась на следующем компромиссе. «Сперва постараемся освободить этого милого человека, а там будет видно». И, перестав думать о том, что могло касаться ее лично, Она занялась только мыслью о средствах к выполнению своего плана. Затруднений предстояло немало. Обычай кровавой мести за убийство родственника настолько укоренился в Шотландии, что Эдуард, несмотря на всю мягкость свою, не замедлил бы воспользоваться правом, освещенным веками при первой попытке сэра Пирси к побегу. Между тем, для того чтобы очутиться на свободе, пленнику надо было отворить внутреннюю дверь столовой — Две двери самой крепостцы и затем выходные ворота. Далее ему нужен был проводник и средства к самому бегству, иначе дальнейшее бегство было немыслимо. Но, если женщина чего захочет, то ей редко не удается найти и возможности исполнить желание. Прошло немного времени после ухода отца Евстахия, когда в голове Мизи созрел уже план, очень смелый, но обещавший успех при ловком его выполнении. Надо было только сидеть смирно у себя до тех пор, пока все в доме улягутся, за исключением лиц стороживших пленника. Мизи употребила это время на наблюдение за тем, кому она так добровольно намеревалась служить. Сэр Пирси расхаживал по комнате, вероятно, размышляя о своем непредвиденном и неприятном положении. Потом... Как Мизи заключила, судя по раздавшемуся шороху, он принялся разбирать свои чемоданы, доставленные ему по распоряжению субприора. Это занятие несколько рассеяло его мрачные мысли, по-видимому, потому что он начал декламировать какой-то сонет, потом насвистывать мотивы гильярды и сарабанды. Наконец Мизи могла догадаться, что он ложится на устроенную ему постель, пробормотав наскоро молитву. Потом все смолкло и она могла думать, что он заснул. Она перебрала все подробности своего плана, оценила все его опасные стороны и придумала, как лучше обойти их. Любовь и благородное сострадание, каждое в отдельности, подстрекают женское сердце на подвиг. Здесь же они соединились и придавали девушке мужество довести свое дело до конца. Был уже час после полуночи, Все спали, за исключением сторожившего пленника, а если горе отгоняло сон от изголовья Эльспет и ее названной дочери, то они были слишком поглощены своими печальными мыслями, чтобы обращать внимание на какой-нибудь внешний звук. Мизи нашла в своей коморке чем засветить лампу и отворила с трепетом дверь в столовую. Сердце у нее страшно билось, и она едва не отступила назад, увидя себя в одной комнате со спавшим молодым человеком. Она не смела почти взглянуть на него. Он спал крепко, завернувшись в свой плащ. Мизи, отвернувшись в сторону, стала дергать его за этот плащ, но тихонько так, чтобы только разбудить. Он не двинулся, пока она не дернула раза два-три покрепче. Тут он открыл глаза и хотел вскрикнуть от изумления, но она приложила палец к губам, давая знак о необходимости молчать, И указала на дверь, чтобы пояснить, что там стража. Сэр Пирси пришел совершенно в себя и приподнялся на постели, но продолжал смотреть с удивлением на миловидную девушку, стоявшую перед ним. Ее изящный стан, распустившиеся волосы и все ее черты освещались слабо тусклым светом лампочки, которую она держала в руке, но это не скрадывало их прелести, и романическое воображение дамского угодника уже внушало ему какой-то. Подходящий для случая комплимент, но Мизи остановила его. — Я пришла спасти вашу жизнь, которой грозит большая опасность, — прошептала она. — Если хотите сказать мне что-нибудь, то говорите тише, потому что у дверей ваших стоит вооруженная стража. — Прекраснейшая из всех мельничьих дочерей, — ответил ей сэр Пирси, уже сидевший прямо на своей постели. — Не бойтесь за мою жизнь. Клянусь вам, что я не проливал той красной слякоти, называемые этими простолединами кровью. Изжил этого неотёсанного родственника, поэтому я нисколько не беспокоюсь за исход моего ареста. Он, может быть, только благоприятен. Тем не менее, я бесконечно признателен тебе за твое участие, о первейшая из мукомольных красавиц. — Нет, церковь, Валер, — проговорила девушка чуть слышно и с дружью в голосе. — Я заслужу благодарность вашу лишь если вы послушаетесь моего совета. Эдуард Глендининг вызвал уже сюда Дана из Гоул-Эдгерста и молодого Ади Айкенша. А с ними прибыло еще трое, и все они с копьями, мечами, с самострелами. И я сама слышала, как они толковали, что отплатит за смерть своего родственника, хотя бы даже это и не нравилось клубукам. А вассалы теперь так своевольничают, что сам аббат боится им перечить из опасения, что они перейдут в ересь, или откажутся платить налоги. «Правда, что для них будет тут большое искушение», — сказал сэр Пирси. «Весьма может статься, что они, ради того, чтобы избавиться от всякой передряги, просто-напросто передадут меня через границу английским наместникам, сэру Джону Фостер или лорду Гудсону, чтобы остаться таким образом в ладу и с своими вассалами из Англии. Прелестная мельничиха, я готов послушаться тебя». И если ты выпутаешь меня из этой противной норы, я так воспою твою находчивость и красу, что нимфы самого Рафаэля Урбина покажутся заморашками возле тебя». «Ради бога, тише!» — сказала Мизи. «Если услышит вас, все пропало. Только по милости самого неба и нашей заступницы не открыли нас еще до сих пор». «Я молчу, как беззвездная ночь», — прошептал сэр Пирси. «Но одно слово...» Если твоя затея влечет за собою какую-либо опасность для тебя, прелестная и столь же добрая, сколько очаровательная девица, то был бы недостойно с моей стороны, воспользоваться твоей услугой». «Не думайте обо мне», — поспешно сказала Мизи. «Мне ничего не будет, и я успею позаботиться о себе, когда вы будете в безопасности. Но если вы хотите взять с собою что-нибудь из вашего белья или платья, то не теряйте времени» но сэр Пирси терял время, колеблясь в выборе того или другого из своего туалета. Все эти вещи были дороги ему, вероятно, по воспоминанию о празднествах и балах, на которых он щеголял в них. Мизи оставила его на несколько минут одного, собирая себе тоже все необходимое в путь. Но когда она снова вошла к сэру Пирси своим маленьким свёртком, то застала его все в той же нерешительности, и должна была напомнить ему уже построже, что надо было или спешить, или вовсе отказаться от побега. Делать было нечего. Огорченный Франт завязал наскоро несколько вещей в узелок, бросил неутешный взгляд на свои чемоданы и сказал, что он готов следовать за своей избавительницей. Она затушила свою лампу, подошла к выходной двери, приказав сэру Перси идти за ней по пятам и постучалась. Эдуард спросил, кто стучит и что надо. Говорите тише, ответила ему Мизи, не то раз будете англичанина. Это я, Мизи Гапер. Выпустите меня, я тут заперта, я должна была выжидать, пока он уснет. Вы заперты здесь? повторил Эдуард с удивлением. Да, отвечала она, Вы заперли меня. Я была в спальне мэри Авинель. Не можете ли вы подождать до утра, если уже так случилось? спросил Эдуард. «Что вы?» — возразила она обиженным тоном. «Оставаться еще, когда я могу выйти, теперь незаметно? Нет, я не останусь ни минуту доли рядом с комнатой мужчины. Хоть давайте мне все монастырские владения за это. За кого вы меня принимаете? Могу вас уверить, что дочь моего отца воспитана не так, чтобы пренебрегать своим добрым именем». «Ну хорошо», — сказал Эдуард. «Идите, не шумя, в свою комнату». Говоря это, он отодвинул засов. На лестнице было совершенно темно, как Мизи знала о том заранее. Выйдя из комнаты, она ухватилась за руку Эдуарда, как бы ради поддержки, но заслонила собою сэра Пирси таким образом. Он скользнул незаметно прочь, ступая осторожно необутыми ногами. Мизи жаловалась между тем Эдуарду на то, что у нее нет огня. — Я не могу достать вам свечи, потому что не смею сойти с места, — отвечал он. «Но в подвале огонь не потушен». «Так я посижу лучше там до утра», — сказала она, спускаясь с лестницы и прислушиваясь к тому, как Эдуард снова запирал накрепко уже опустевшую комнату. Сэр Пирси ожидал девушку внизу лестницы. Она велела ему хранить безусловнейшее молчание, чему он подчинился беспрекословно, в первый раз в своей жизни еще может быть. Осторожно, как бы идя по хрупкому льду, дошли они до небольшого чулана, в котором хранились дрова. Мизи помогла беглецу спрятаться за них, а сама зажгла лампочку, добыв огня из кухонной печи и поставила перед собой прялку с веретеном, чтобы представиться занятой делом на случай, если бы кто-нибудь вздумал зайти в кухню. Но она поглядывала по временам в окно, поджидая первого проблеска рассвета для продолжения своего смелого предприятия. Наконец. К великой радости своей она заметила, что серые облака на востоке стали светлеть и сложила молитвы на руки, благодаря Богоматерь и прося ее помощь на благополучное окончание дела. Она не успела еще докончить свои молитвы, как чья-то мужская рука тронула ее за плечо и грубый голос произнес над самым ее ухом «Как? Чопорная Мизи Гаппер уже за молитвой! Хвала прекрасным глазкам, открывающимся так рано!» но я прошу поцелуя в знак утреннего привета». И любезный кавалер, говоривший с Мизи, оказавшийся данным Гоулэдгирст, присоединил дело к слову, за что, по обычному приему при обмене деревенских любезностей, получил затрещину, которую принял так, как светский кавалер принимает легкий удар веером по пальцам, но которая, отпущенная сильной рукой Мизи, могла бы ошеломить менее здоровенного ухаживателя». Как! Сэр Шалопай, сказала еще в добавок ему Мизи, вместо того, чтобы сторожить этого англичанина, вы пугаете честной народ глупыми выходками. Напрасно обвиняете, красавица, ответил Дан, я еще только иду сменить Эдуарда. И право, если бы я не стыдился продержать его еще долее, я провел бы охотно на к два здесь с вами. Вы найдете всегда довольно времени на ваше любезничение, возразила она. Но теперь вам следует думать только о горе здешней семьи, додать да отдых Эдуарду, который сторожил целую ночь». «Верно», — сказал Дан, — «но позвольте еще поцелуй на прощание». Но Мизи была на стороже и оказала такое энергичное сопротивление, что Дан обругался совсем уже неидиллически и побежал наверх, чтобы сменить своего товарища. Она подкралась к двери и услышала, как он сказал что-то Эдуарду, который после того ушёл, и прождала еще несколько времени. Потом, когда на дворе стало еще светлее, а Дан мог уже поостыть после своего гнева на ее неподатливость, она пошла к нему и попросила его дать ей ключи от первой ограды и от наружных ворот. «Это зачем?» — спросил он. «Чтобы подоить коров и выпустить их в поле», — сказала она. «Нельзя же оставить бедняжек в хлеву на целое утро». И когда все тут до того расстроены, что никто и не позаботится о скоте, кроме меня и коровницы. А где эта коровница? Спросил опять Дан. У меня в кухне. Она пришла посидеть на случай, если что в доме понадобится. Вот ключи, Мизи Аса, сказал Дан. Благодарю вас, Дан Буян, ответила она, сбегая по лестнице. Через мгновение она была уже в чулане помогла англичанину надеть на себя юбку и кофту, которые припасла для него заранее. Потом она отворила входную дверь и направилась к хлеву, находившемуся в углу двора. Сэр Пирси восстал против такой проволочки. «Прекраснейшая и великодушнейшая Малинара», сказал он. «Не лучше ли нам не терять времени и улететь, подобно паре морских чаек, которые уносятся в свое убежище среди скал, когда буря становится слишком грозной?» — Надо сперва выгнать коров, — отвечала Мизи, — потому что грешно мучить скотину. Надо пожалеть ее, как и бедную вдову, которой эти коровы принадлежат. Сверх того, нужно же добыть вашу лошадь, иначе вам не удастся бежать. Говоря это, она заперла внутреннюю и наружную дверь дома, прошла к хлеву, выпустила скот, дав сэру Пирси в руки повод его собственного коня, вывела всех за ограду и хотела воротиться только еще. За свою собственную лошадью, но Эдуард заслышал шорох на дворе, выглянул из окна и спросил, что там происходит. Мизи ответила тотчас же, что она выпускает коров, для которых это необходимо. Спасибо тебе, добрая девушка, сказал он. Но кто же это с тобою? Прибавил он после минутного молчания. Мизи хотела ответить. Но сэр Пирси, видимо, не желавший допустить, чтобы великое дело его освобождения свершилось без всякого его вмешательства, воскликнул громогласно. — Я та, о, букаллический юноша, под чью охрану поставлены Млечные Матери стада! — А ты дьяволы! — крикнул Эдуард в порыве бешенства и изумления. — Это он! Пирси Шафтон! Предательство! Дан! Джаспер! Мартин! Злодей убежит! «На коня! На коня!» — крикнула в свою очередь Мизи, быстро вскакивая за спину сэра Пирси, бывшего уже в седле. Эдуард схватился за лук, и стрела просвистела мимо уха Мизи. «При коня, сэр-кавалер! Торопитесь!» — воскликнула девушка. «Он не промахнется в другой раз. Будь Гальберт на его месте, смерть бы уже нам обоим!» Сэр Пирси погнал коня мимо бородившего стада и по спуску с холма, на котором стоял дом. Отстоявшийся скакун несся вихрем, несмотря на свою двойную ношу, и скоро до всадников перестал уже долетать шум, поднятый их бегством в Глендерг. Таким образом, по странной игре судьбы, двое людей бежали в разных направлениях, оба терпя обвинения во взаимном убийстве.